Глава пятая. Каспер. Путь до портальной колонны занял на удивление мало времени. То ли франгайской чаще я стал неинтересен, то ли выполнил возложенную на меня миссию. Но тропинка бодро стелилась под ноги, ветки не цеплялись за одежду, и даже звери, казалось, вежливо уступали дорогу. По идее, это должно было натолкнуть меня на определенные размышления, так как в нашем подлейшем из миров ничто не может происходить без какой-нибудь тайной причины. Но я пребывал в столь несвойственной мне эйфории от того, что убил двух лайнов одновременно, что не задумывался о подобных мелочах. Пришедшая из-за грани была, во-первых, Надежно укрыта от любопытных взоров всяких умников из совета в самом сердце франгайского леса, куда в трезвом уме и твердой памяти добровольно никто не сунется. Во-вторых, можно было не переживать по поводу ее исчезновения в неизвестном направлении. Общеизвестно, что живые дома, приняв кого-либо в качестве хозяина, уже не отпускают свою жертву никогда подпитывая ее своей энергией продлевая жизнь практически до бесконечности. Но как же удивительно, что в центре самого жуткого леса нашего континента обнаружился живой дом, одна из самых удивительных тайн подлунного мира. Ах, как интересно! Кстати, хорошо бы узнать, в курсе ли Максимилиан, что тот самый охотничий домик — о котором он так небрежно упомянул, на самом деле редчайшее чудо. Страшное, жуткое, жестокое и непредсказуемое. Но в темной Империи других и не бывает, так что это как раз совершенно естественно. И еще интересно, кто такая Лис, о которой упорно вспоминал дом, и из которой он перепутал пришедшую из-за грани. Или не перепутал? Но как такое возможно? Ответ — никак. Император принял меня, как и полагается, вполне официально. В тронном зале в присутствии пары сотен придворных бездельников, которые только и умеют просительно в глаза заглядывать. Максимлиан со скучающим выражением лица восседал на троне. Лениво комментировал доклады, цедя слова сквозь зубы и всем своим видом демонстрируя откровенное недовольство тупостью окружающих. Все, входящие в число лиц, приближенных к императору, давно привыкли к его манере выслушивать сообщения и практически не реагировали на нелицеприятные комментарии. «Магистр Даргера!» — слегка оживился император, когда я вышел и преклонил колено перед троном. «Мы рады видеть тебя живым и даже, кажется, невредимым. Но поведай нам!» Тут Максимилиан с широким жестом обвел присутствующих. Каким загадочным образом тебе удалось то, чего не смог до тебя никто? Вернуться из франгайской чащи. Мой император. Я поклонился, ибо, судя по настроению Максимилиана, нарушение этикета могло аукнуться мне так, что лучше и не представлять. Здоровей будешь. Я воспользовался портальной колонной, но затем произошли события, о которых я предпочел бы поведать вам наедине, в силу их необычности и несомненной важности. — Вот как? — Максимилиан бросил на меня быстрый взгляд из-под ресниц и едва заметно кивнул. — Мы примем тебя чуть позже. Подойди к Кевину, он назовет тебе время аудиенции. Я почтительно поклонился и поспешил выйти. Разговор с Максимилианом становился все более необходимым. Когда исчезло такое нехарактерное для меня легкомыслие, которое владело мной на выходе из Франгая, я почувствовал, что, кажется, упустил что-то очень важное, практически жизненно необходимое. Но что именно, понять не мог. Мысль ускользала, не желала формироваться, и это всерьез настораживало, потому что со мной так не бывает. Я всегда контролирую ситуацию и никогда не совершаю поступков, не просчитав все возможные и невозможные последствия. А тут обнаружить живой дом и уйти добровольно, оставив там пришедшую из-за грани... Это был не я, потому что я просто не мог так сглупить. Но кто-то же вынудил меня так поступить, причем... Сделал это так незаметно, я бы сказал, виртуозно, что я был абсолютно уверен в том, что принимаю решение исключительно сам, без какого-либо внушения со стороны. И меня даже не остановило то, что мне не только никто не мешал покинуть зловещую франгайскую чащу. Меня, можно сказать, выпроваживали. А я не понял, точнее... Мне не позволили понять и остаться. Но это слабое утешение. Мне стыдно признаться, но в этот раз меня переиграли. Развели, как маленького ребенка. Найдя бессменного секретаря Максимилиана Кевина, я озвучил ему распоряжение императора об аудиенции, И он тут же, просмотрев свой блокнот, сообщил, что император будет рад... Ага, счастлив прямо... «Видеть меня завтра в двенадцать часов». Я кивнул, изобразив благодарную улыбку, и откланялся. Теперь нужно было поторопиться. Время, названное Кевином, следовало разделить на два и сдвинуть на полсуток назад. Эта система была придумана нами с Максимилианом много лет назад и позволяла устроить встречу действительно наедине, а не под надзором совершенно случайно, оказавшихся неподалеку представителей Совета. «Двенадцать пополам — это 6. Но не утра, а вечера. Следовательно, уже через полчаса. Максимилиан слишком хорошо меня знает, чтобы не уловить прозвучавший в моей короткой речи намек. Если уж я говорю, что событие экстраординарное, значит, так оно и есть. Император ждал меня в своем личном» непарадном кабинете, который был окутан таким количеством охранных заклинаний, что в магическом зрении напоминал растрепанный клубок шерсти. Столько на нем было намотано энергетических нитей заклятий. «Каспер, я рад, что ты жив!» — почти искренне сказал Максимилиан. «Мне было бы жаль, случись с тобой что-нибудь непоправимое. Но сейчас не об этом». «Что ты хотел сказать мне, друг мой? Ты ведь знаешь, что в твоем случае, друг мой, это не пустые слова». «Знаю, Максимилиан, и благодарен тебе за эту дружбу и за доверие», — ответил я комплиментом на любезность и решил, что расшаркований вполне достаточно. «Скажи мне, что ты знаешь о живых домах?» Брови Максимилиана взлетели вверх, а в глазах сверкнула искра охотничьего азарта. Он встал и направился к высокому шкафу, в котором хранил коллекцию редких вин. Подумав, извлек бутылку и налил в высокие бокалы вина цвета запекшейся крови. Я тут же подумал, что такого же насыщенного, кроваво-красного оттенка были цветы в странном полисаднике, который я добровольно-принудительно покинул несколько часов назад. «О!» Это уникальное явление, доставшееся нам от древних времен. Это очень-очень старое и очень-очень сильное колдовство. Живых домов практически не осталось. Во всяком случае, в нашей империи их точно нет. А жаль. Но я не ошибусь, если предположу, что твой интерес не случайен. Не ошибешься кивнул я, принимая из рук императора бокал с вином. «Вопрос возник не просто так. Наверное, я все же смогу тебя удивить, если скажу, что скромный, заброшенный охотничий домик, о котором ты мне сказал вовсе не заброшен». «Не заброшен?» Удивление Максимилиана было неподдельным. Я умел различать оттенки его тона. Во всяком случае, мне хотелось бы в это верить». Но кто может там жить? Это же самое сердце взбесившегося в последнее время Франгая. Никто там и не живет, — кивнул я, делая маленький глоточек восхитительного вина. Ему это и не нужно, он живой. Понимаешь? Этот дом живой. Гонишь, — спокойно и совершенно убежденно проговорил Максимилиан. Это не может быть живой дом. Я был там лет, наверное, пять назад. Нормальное, слегка оббитшавшее здание, обшарпанные стены, местами просевшая крыша, ломаная мебель, заброшенный сад. А теперь послушай меня. Наедине я мог себе позволить даже перебить императора, если это было необходимо. Бежевые стены, словно только что выкрашенные, новая темно-красная черепица, В окнах видны белоснежные занавески. На крыльце коврика в саду ухоженные клумбы с цветами. Ты уверен, Макс, что мы с тобой говорим об одном и том же месте? Подожди. Император с недоверием взглянул на меня и на секунду прикрыл глаза, видимо, определяя, не лгу ли я. Но в франгайском лесу нет больше домов. В смысле, совсем нет, абсолютно. Тем более в такой близости от портальной колонны. Но ты говоришь правду, я чувствую. Так, это нужно обдумать и обсудить. А я сейчас пошлю кого-нибудь в библиотеку за необходимыми фолиантами. Хотя нет, ни к чему афишировать свой интерес, сам скажу. Не рассыплюсь. Это еще не все новости. Я пристально наблюдал за императором, стараясь отслеживать и регулировать градус его интереса. И главное поддерживать в нем сознание того, что для расследования этой тайны ему необходим именно я, и никто другой. Я кое-кого встретил в чаще. Это неудивительно, хохотнул Максимилиан, уже полностью, судя по всему, захваченный новой идеей. Франгай это то место, где можно встретить именно кое-кого. Шкуру-то привез Перед камином кинешь. А то у тебя в замке, как в типичной холостяцкой берлоге. Никакого уюта. Я встретил там пришедшую из-за грани, — негромко произнес я, предвкушая реакцию Максимилиана, — первую за сотни лет. Повисла такая глубокая тишина, что, казалось, ее можно потрогать руками. Максимилиан поднял на меня взгляд в котором читалось обещание таких неприятностей, по сравнению с которыми путешествие в Франгай можно считать детским утренником на лужайке в Центральном парке. «Где она?» Голосом императора можно было замораживать воду в значительных объемах, Но я давно привык, и не меня было этим пугать. «Почему она не здесь, Каспер? Тебе голова жмет? А вот тут-то и начинается самое интересное. Я спокойно отпил вина, надеясь, что рука с бокалом не дрожит. Максимилиану нельзя показывать страх. Для него это как красная тряпка для быка. У него мгновенно сносит крышу. И мне чрезвычайно любопытно, что ты скажешь по этому поводу. Интуиция настойчиво подсказывает, что у тебя информации гораздо больше, чем у меня. «Но вот захочешь ли ты ею поделиться со старым другом?» Я выделил голосом последнее слово. «Это вопрос». «То есть то, что ты сказал, это еще не самое интересное?» — изогнул бровь император. «Ты смог заинтриговать меня, Каспер? Давненько такого со мной не случалось». Дом признал ее хозяйкой. Тщательно контролируя интонацию и стараясь сделать ее как можно более нейтральной, произнес я. Он не отпустит ее. Не понял. Максимлиан сделал большой глоток вина и пренебрежительно пожал плечами. Ты забыл все знания, которые дала тебе Академия. Дом, даже если предположить, что он действительно живой, не мог признать ее. «Никак не мог. Для этого нужно обладать нужной кровью. Только не говори мне!» Максимилиан медленно развернулся и подошел ко мне. От его фигуры веяло страшной какой-то первобытной силой, леденящей душу опасностью. Даже мне, человеку более чем привычному, стало не по себе. «Расскажи мне все, Каспер!» не упустив ни мельчайшей подробности. Негромкий голос императора наполнился зловещим змеиным шипением, и я почувствовал, как к спине прилипла мгновенно намокшая от пота рубашка. «Так будет лучше для всех!» Стараясь не смотреть в сторону Максимилиана, силуэт которого иногда словно расплывался, позволяя на мгновение увидеть контуры иного тела, огромного, с горящими, алыми глазами и гигантскими, пока сложенными крыльями, я начал подробно, обстоятельно и исключительно по-деловому рассказывать все, что произошло с того момента, как я вышел из портальной колонны в солнечном и приветливом франгайском лесу. Император слушал предельно внимательно, прикрыв глаза и приняв обманчиво расслабленную позу. В пальцах он крутил бокал с кроваво-красным вином, что, если честно, слегка нервировало. Когда я дошел до описания дома, он недоверчиво хмыкнул и снова нахмурился, а когда я добрался до рассказа о том, что дом разговаривал с Кристиной образами и эмоциями, Максимилиан напрягся, словно до предела сжатая пружина. «Он обратился к ней по имени», — продолжил я, стараясь действительно ничего не упустить. «В этой абсолютно непонятной и странной ситуации необходимо было разобраться, и вряд ли я смогу сделать это самостоятельно. Как мне неприятно это признавать, но у меня элементарно не хватит магических сил». Он назвал ее Лиз... — Что? Ты? Сказал? — пугающе тихо спросил после длительной паузы смертельно побледневший Максимилиан. И мне впервые за последние несколько лет стало действительно страшно. Такими пустыми и жуткими стали его глаза. — Он назвал ее Лис? — повторил я, лихорадочно выплетая вокруг себя тонкую сеть защитного кокона. Полностью спасти, конечно, не сможет, но почему бы не попытаться хотя бы минимизировать потери? Она отказывалась, но дом настаивал, что она лис и что она вернулась. Мне чудом удалось увернуться от вспоровшего в воздух в опасной близости от моего лица черного хлыста но только потому, что я был подсознательно готов к чему-нибудь подобному. Следующий удар тоже не застал меня врасплох. При этом я понимал, что цель исключительно потому, что гнев императора направлен не на меня лично, а на некие обстоятельства, мне пока неизвестные. Я понимал, что нужно продержаться хотя бы пару минут, Ярость Максимилиана, как правило, была разрушительной, но короткой. Вот и сейчас, раскрошив пыль метким ударом хлыста какую-то наверняка безумно дорогую статуэтку, он стал успокаиваться. Глаза посветлели, став из багровых снова ледисто-голубыми. — Этого не может быть! — еще хриплым после приступа гнева голосом сказал он — не глядя на меня, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Понимаешь? Да, мой император. Я склонил голову в почтительном поклоне и, следуя кивку Максимилиана, сел в кресло. Гроза миновала, и император снова был готов к диалогу. Она ушла из этого мира более трехсот лет назад. Глядя в никуда, щёл все же нужным ответить Максимилиан, и я затаил дыхание, боясь неловким жестом или неосторожным словом вызвать новый приступ агрессии. Пережить его без потерь я уже вряд ли смогу. Мой император, осторожно проговорил я, чувствуя себя канатоходцем, идущим по еле заметной нити каната над пропастью. Позволено ли мне будет спросить Кто она? Она. Максимлиан задумчиво посмотрел на меня, встал, снова наполнил вином бокалы и наконец ответил: "Она моя мать, пропавшая триста лет назад императрица Элизабет». Я промолчал, но не из каких-то глобальных соображений, а потому что банально потерял дар речи о великой императрице Элизабет, женщине, свергнувшей собственного отца, сумевшей подчинить себе такую непростую империю, как наша, прошедшей к трону по трупам, в самом прямом смысле этого слова, и исчезнувшей более трех веков назад, знали все. Она никогда не была замужем. Никто не знал имени отца Максимилиана, потому что Элизабет не рассказывала, а спрашивать таких смельчаков со временем просто не осталось. Есть, знаете ли, более простые и менее болезненные способы свести счеты с жизнью. Она действительно бесследно пропала более трех веков назад, Но что имел в виду Максимилиан, говоря о том, что она ушла из этого мира? Не хочет же он сказать, что императрица прошла через грань. Зачем? Ради чего она могла пойти на такой риск и бросить огромную страну на юного тогда Максимилиана? Да, он справился, но какой ценой? Из подающего надежды, увлекающегося смелыми экспериментами боевого мага, Он вынужден был превратиться в жестокого, непредсказуемого и страшного в своем равнодушии правителя. Максимилиан держал в повиновении и страхе всю империю, планомерно уничтожая всех, кто представлял собой хоть какую-то угрозу, даже потенциальную. Я уже не мог претендовать на трон, даже если бы захотел. Еще в юности я дал Максимилиану клятву верности в случае нарушения которой обрекал себя на мучительную смерть. Умирать я не торопился, поэтому, хорошо подумав, решил, что жизнь рядом с троном гораздо лучше, чем смерть в борьбе за него. Наверное, именно благодаря этому разумному решению я все еще был жив и даже достаточно благополучен. «Я должен все увидеть сам!» Безапелляционно заявил Максимилиан, решительно стряхивая задумчивость и поднимаясь на ноги. И этот дом, который никак не может быть таким, как ты описываешь, и эту Кристину, которую он принял как хозяйку, живые дома принимают в этом качестве только тех, в ком течет наша кровь, кровь правителей темной империи. «Твоя гостья из-за грани никак не может принадлежать к нашему роду, даже если поверить в невероятное», — добавил он едва слышно. «Я не уверен, что дом захочет принять нас». Поняв, что Максимилиан окончательно успокоился, я отбросил условности и начал говорить исключительно по делу. «Меня он практически вышвырнул», Причем сделал это так, что я был абсолютно убежден, это я такой хитрый и умный, что всех обманул и смог уйти. «Какая прелесть!» — хищно мурлыкнул император, забрасывая в походную сумку какие-то амулеты, флаконы и непонятного предназначения мусор. «Вот и посмотрим, вот и поглядим, что за чудо чудное появилось в нашем лесочке!» «Ты же не хотел идти!» И правильно делал. Я с искренним недоумением смотрел на насвистывающего что-то фривольное Максимилиана: Это настолько непонятное нечто, что ты однозначно рискуешь. Тем более, что оказалось, оно как-то завязано на императорскую семью. С чего вдруг такой интерес, Макс? Это не первое и не последнее чудо в нашей замечательной империи. Я не хотел идти. Помолчав, соизволил ответить Максимилиан. «И сейчас не хочу. Всё мое существо сопротивляется этому походу, но при этом я не могу не пойти. Меня неудержимо туда тянет, понимаешь?» «Нет», — честно ответил я. «Ты уж определись, тебя тянет или ты не хочешь. Подумай, не спеши. Тем более, что там сейчас ещё очень и очень раннее утро». Наша загадочная гостья, скорее всего, еще сладко спит, если до сих пор еще жива, конечно. «Хватит рассуждать, сами все увидим», — прервал меня император, легким движением руки открывая идеально ровное окно портала. Меня привычно укололо чувство зависти, так как я, конечно, спокойно создаю порталы куда угодно — но до изящества и легкости, с которым это делает Максимилиан мне, как до франгая пешком. Уже относительно знакомый мне лес встретил нас не слишком гостеприимно, и я подумал, что, наверное, солнышко и ласковый шепот листьев в прошлый раз были предназначены вовсе не мне. Я так, просто, за компанию попал в благостную волну. Сейчас вокруг нас... Неприветливо шумели густыми ветками столетние ели. Солнце не слишком торопилось полностью высовываться из-за затянутого мрачными тучами горизонта, озаряя чаще неуверенным светом. Было не темно, просто сумеречно и крайне неприветливо. Франгай явно не был нам рад и даже не пытался это скрывать. «Мы немного отошли». От тут же погасшей портальной колонны, и Максимилиан застыл на какое-то время, пристально вглядываясь в плотную стену колючих елей и смутно виднеющуюся в сумерках тропинку. Потом поднял голову, прислушиваясь к чему-то, и внезапно резко толкнул меня в сторону, спихнув с тропинки и рухнув рядом. Росшие вдоль дорожки невысокие елочки, которым со временем суждено было вырасти, и сменить нынешних колючих гигантов были, конечно, достаточно сомнительным укрытием. Но Максимилиан набросил на нас обоих пропитанный специальным зельем плащ и замер. Ткань была пропитана специальным, безумно редким и дорогим составом, благодаря которому плащ делал своего обладателя незаметным, блокируя запахи, ауру и движение. Я не вчера родился, поэтому не собирался разговаривать вслух, выясняя, с чего вдруг императором овладела страсть к прыжкам. Использовать магию тоже было явно не лучшей идеей, поэтому я просто вопросительно посмотрел на императора. Но тот едва заметно покачал головой и пристально стал всматриваться в происходящее на тропинке, которую мы, как оказалось, очень вовремя покинули. Сначала послышался очень легкий, едва уловимый ухом звук, и из-за поворота выскочил светло-серый зверек, отдаленно напоминающий зайца или кролика. Созданию образа очаровательного пушистого малыша слегка мешали даже на вид острые зубы, виднеющиеся в приоткрытой из-за торопливого бега пасти. Корнегрыз, а это был именно он, Видимо, направлялся после ночной охоты к своей норе и постоянно останавливался, прислушиваясь к чему-то и нервно подергивая длинными ушами. При этом он не забывал принюхиваться, втягивая носом предутренний воздух. Я хотел уже было шепотом поинтересоваться у Максимилиана, с каких пор он стал опасаться обыкновенных, пусть и хищных грызунов, как одновременно произошло несколько событий. Корнегрыз. Внезапно насторожился, прижал уши и со всех лап припустил по тропинке. Одновременно с этим послышался негромкий шелест, и над тропинкой распласталось существо, о котором я только слышал на лекциях в академии. Ну и еще картинки в бестиарии видел, конечно. Говорят, что людей, лично видевших Сариссу, именно так называли это существо наши предки — Практически нет по одной простой причине. Мало кому удается остаться в живых после такого рандеву. Сариса, похоже, на большое плоское облако непроглядно черного цвета. Она может растягиваться или сжиматься по собственному желанию. Та, что зависла над сжавшимся в комочек корнегрызом почти напротив нашего укрытия, была не очень крупной. Ну или хотела такой казаться, кто же ее разберет. Мы, застыв под плащом и стараясь даже не дышать, со смесью ужаса и восторга наблюдали, как Сариса медленно опустилась, накрыв зверька собой, словно ласково укутав одеялом. А через минуту развернулась, не оставив на тропинке ничего, ни клочка шкурки, ни пятнышка крови. перекусив. Эта милая жительница Франгая медленно поднялась и плавно взлетела, постепенно, бесшумно растворившись в предутреннем мраке. Внезапно я почувствовал какой-то укол или укус в области ступни. Взглянул вниз и невольно дернулся, чуть не вывалившись из-под надежной защиты плаща. Какая-то вьющаяся травка крепко оплела мой правый сапог и теперь пыталась прогрызть его с помощью маленьких, усеянных острыми зубками листочков. Судя по ощущениям, ей это уже начало удаваться. И я с тревогой взглянул на Максимилиана, взглядом спрашивая, можно ли уже шевелиться. Император, судя по всему, чувствующий всю местную нечисть несколько лучше меня, прислушался и не слишком уверенно кивнул. Я тут же вскочил и стал яростно отдирать сопротивляющуюся травку от обуви и одежды. Отрывалась она крайне неохотно, так и наровя, цапнуть за пальцы. Максимилиан тихо выругался где-то рядом. Шустрая травка успела просочиться в его вещмешок и уже радостно позвякивала там чем-то. Отчаявшись выгнать агрессора из плотно завязанного мешка, Максимилиан просто окутал его двойным слоем магии, чтобы временно изолировать любознательное растение. Звяканье продолжилось, хотя уже и значительно тише. Осторожно, оглядываясь, мы покинули свое убежище и двинулись по тропинке в сторону дома. Насколько я помнил, идти было недалеко. Хотелось верить, что нам дадут дойти. На лице Максимилиана я с удивлением заметил не злость, не страх, даже не опасение, а предвкушение фанатика ученого перед началом интереснейшего эксперимента. Пока мы прошли эти несколько сотен метров по тропинке, я успел раз десять подивиться тому, как чудесно и беззаботно мы тогда добрались сюда с Кристиной. Нет, сейчас я прекрасно понимаю, что в то утро Франгай сам вел нас, создавая максимально комфортные условия и удерживая хищников на расстоянии. Но как? Как я мог не подумать об этом, высокомерно решив, что это до меня никто не мог туда пройти? А я весь такой крутой на раз-два, легко и непринужденно. Сейчас же, пока мы преодолели эту несчастную одну милю, на нас трижды пытались напасть хищники различной степени кровожадности, и нам потребовались почти все наши магические силы, чтобы отбиться от них. К половине заклятий местные любители горячей кробушки оказались попросту невосприимчивы. Чего только стоил здоровенный зверь, напоминавший одновременно волка и кабана, покрытый серой с подпалинами, свалявшейся шерстью. Он выпрыгнул откуда-то из-за деревьев и просто перегородил нам дорогу демонстрируя немаленькие такие зубы, негромко угрожающие, рычая и роняя на землю клочки пены из оскаленной пасти. Мы с Максимилианом одновременно запустили в него по-атакующему заклинанию, но тварь не обратила на них ни малейшего внимания, приспокойно поглотив и чуть ли не облизнувшись. Правда, интереса к нам в горящих глазах стало еще больше, причем исключительно гастрономического. Наверное, не спугни этого зверя, раздавшийся в опасной близости виск сариссы, услышав который зверюга молча прыгнула в заросли и словно растворилась в них. Мы бы могли там и остаться, на этой тропинке. И это мы, два сильнейших, не побоюсь этого слова, мага империи. Чего уж говорить об обычных воинах, отправленных сюда на разведку. Теперь понятно, почему из леса никто не вернулся. Еще один раз мы уже сами прятались под плащом от очередной Сарисы. Раза в три крупнее прошлой, которая, учуяв, но не сумев обнаружить нас, полетала над тропинкой и улетела с режущим слух разочарованным визгом. Я сразу вспомнил, как Кристина рассказывала о каких-то кричащих летающих одеялах и понял — что силы Франгая защитили свою гостью и от этих практически неуязвимых монстров. Наконец-то, постоянно оглядываясь и напряженно прислушиваясь к каждому шороху и скрипу, мы дошли до поворота, который я прекрасно помнил. И именно после него начинается природный еловый забор, а уже за ним уютно устроилась цель нашего путешествия. Я сделал знак Максимилиану, что дальше пойду первым, и осторожно двинулся вдоль кажущейся монолитной еловой стены. Обнаружив просвет именно в том месте, где и предполагал, я довольно ухмыльнулся и осторожно раздвинул колючие лапы. Хорошо, что решил сначала посмотреть, а не шагнул, не глядя. Как выяснилось, франгайский лес обладал своим достаточно извращенным чувством юмора. Затейник! Сожри его, бесшумный! Дом был на месте и выглядел абсолютно так же, как и в тот момент, когда я отсюда ушел. Точнее, когда меня отсюда выгнали. Те же симпатичные стены, крылечко, увитые диким виноградом, цветы на клумбах, белоснежные занавески. Вот только между посыпанной крупным желтым песком дорожкой, которую я прекрасно помнил, и еловой изгородью, возле которой мы сейчас стояли, теперь расстилалось небольшое, но достаточно несимпатичное болото. «Нормально», — выдохнул я, растерянно оглядываясь на застывшего за моей спиной и с напряжением всматривающегося в лесную чащу Максимилиана. «А болото откуда взялось?» Его же вчера еще не было. «Я бы с удовольствием повосхищался изобретательностью Франгая», — проговорил Макс, и мне чрезвычайно не понравилось напряжение в его голосе. «Если бы у нас было на это время. А его нет, потому что тот, кто сюда приближается, нам с тобой явно не по зубам. Так что думай быстрее, Каспер, пока я попробую нас прикрыть». «Но не тяни!» Я с отчаянием взглянул на болото, которое даже выглядело бездонным, и проверять, так ли это, у меня не было ни малейшего желания. Вдобавок ко всему, прямо передо мной болотная жижа с каким-то плотоядным чавком вспучилась, и из нее поднялась отвратительная голова не то огромной змеи, не то еще какой-то похожей прелести. Голова покрутилась, презрительно фыркнула, посмотрев на нас и медленно погрузилась обратно в болото, видимо, сочтя нас слишком незначительной добычей. Впервые в жизни я порадовался тому, что меня не оценили по достоинству. Но если до этого у меня и была шальная мысль настелить какой-никакой магический мостик и быстро перебраться на твердую землю, то теперь от нее пришлось отказаться. Между тем, воздух вокруг словно уплотнился, а Максимилиан нахмурился, прикрыв глаза и только шепнул сквозь зубы. «Быстрее, Каспер! Ради бесшумного! Быстрее! Мы против него не простоим и двух минут, а атаковать в полную силу я не могу! Окружающее пространство просто жрет магию, как десерт кофе!» Я снова посмотрел на дом и, отчаявшись, мысленно прокричал ему «Пропусти нас! Клянусь своей магической силой и своей жизнью, мы не замышляем дурного! Мы просто хотим поговорить!» Я не ожидал ответа, но, как ни странно, дом откликнулся, хотя и не так, как я надеялся. Меня коснулась волна абсолютного равнодушия. Ему было совершенно все равно, что с нами будет. И тут ко мне подошел Максимилиан, вытирающий рукавом капающую из носа кровь. Видимо, вложил все силы в заклинание. Император с трудом держался на ногах, а его взгляд неизбежно возвращался туда, где ветер начинал раскачивать вершины вековых елей. Или не ветер. «Не может же он дуть только в одном конкретном месте?» «Тогда кто?» «Что-то мне подсказывает, что лучше бы этого и не знать, но, судя по всему, придется. Помогла, как всегда, случайность. Одна капля крови Максимилиана упала на землю, тут же впиталась в нее и до меня донеслась волна удивления и непонимания. «Бесшумный! Какой же я идиот! Ведь Максимилиан — сын императрицы Элизабет! По идее, дом должен защитить его! Но и меня за компанию, во всяком случае, очень хотелось бы!» «Быстро капни крови в болото!» — скомандовал я, как утопающий за соломинку, хватаясь за последнюю надежду. «Надо отдать Максу должное. Он не стал ни спорить». Не спрашивать, а молча полоснул себя по ладони ножом и стряхнул в болотную жижу несколько капель сверкнувшей алым крови. По болоту прошла дрожь, а я ощутил, неужели это уже стал чувствовать дом, импульс узнавания, сомнения, подозрения. Но, видимо, боги смотрели в нашу сторону, так как из болота снова высунулась голова, уже знакомый мне Тварюги, которая подозрительно смерила нас взглядом, а потом, вытянув из бездонной пропасти пару десятков метров глянцевого черного тела, вытянулась от одного берега до другого. Мгновенно поняв намек, мы с Максимилианом осторожно встали на скользкую и ненадежную переправу. Не могу передать, как страшно было идти, чувствуя под ногами не что-то привычное, а живое, дышащее и, может быть, очень голодное существо. Но раздавшийся сзади утробный рык, от которого волосы встали дыбом, стал прекрасным мотивирующим моментом, и мы с императором бегом перебрались по любезно предоставленной нам спине болотного монстра. Только почувствовав под ногами твердую почву и осознав, что между нами и франгаем лежит практически непроходимое болото, я перевел дыхание и посмотрел в сторону леса, ожидая явления неведомого хищника. Но он, разочарованный и сердито рыкнув еще раз, удалился куда-то на север, о чем нам сообщили качающиеся верхушки елей. «Он испугался!» Бледный Максимилиан тоже следил взглядом за колышущимися макушками. «Испугался хищника гораздо более сильного и древнего, чем он сам». «Ну да, змеюка знатная», — подтвердил я, искренне надеясь, что мой голос звучит достаточно спокойно. «Я не про нее», — отмахнулся Максимилиан, поворачиваясь к дому. «Она всего лишь сторожевой пес». «Главный хищник здесь не змея и не тот, кто нас преследовал!» Тут он сделал несколько шагов в сторону крыльца и замер. «Верно?»